455. Сентябрь 8. -е. Алмазы возможностей и сокровища достижений образуются под давлением. Чем сильнее давление, тем плодоноснее следствие. Неопытный путник под давлением обстоятельств теряет равновесие и упускает возможности. Но опытный собирает фокус силы своей и творит жемчужины духа. Много мужества и стойкости надо, чтобы давление и напряжение не сломили силы восставшего духа и не угасили огни. Ведь противодействие окружающего возрастает по мере роста духа, иначе дух не будет расти. На словах это нетрудно принять, но когда препятствия и противодействия громоздятся, как горы, им не видно конца, тогда требуется все мужество и вся непреклонность духа, решившего свой путь навсегда, и вся вера и доверие к тому, кто ведет. Легко склониться в бессилии или отчаянии перед непрекращающимся натиском темных, но учитель к победе зовет и к несломимой стойкости духа. Путь труден необычайно, и потому доходящих так мало. Их избранными зовем. Победно увенчано чело избранников наших».